Глава 28. Как я объяснила это всё остальным, даже рассказывать не стоит. Меня не понял никто, кроме Рамины, которая прожила на улице Спасской значительное время, была подкована в технических терминах и не задавала глупых вопросов. "Как-то это всё не всерьёз", медленно сказал Най, когда я закончила объяснять. "Обить оборотни ты всегда успеешь", напомнила я ему. Но делу это никак не поможет. Как мы доставляли установку в мой родной город это отдельная история. Как бы я ни настаивала на традиционном варианте нанять водителей и доставить всё это дело по трассе, но мой муж всё решил по-своему. Он уменьшил рабочую часть установки и решил телепортировать её по воздуху, потому как всем остальным это было не под силу. Обратно мы также возвращались по воздуху. Потому что альтернативы нам никто не предоставил. Единственная, я настояла на плотных наушниках для Леопаса, потому что боялась, что на него установка подействует так же, как и на всех остальных обратней. Рамина сказала, что у неё есть что-то подобное в бюро. И когда мы приземлились на брусчатку, у земного отдела бюро находок-потеряшка, то установку пришлось затаскивать в узкую дверь, как какой-нибудь телевизор в упаковке. Раме надо бы Яэль позвать, чтобы она источник питания прикрутила на эту штуку. Указала я на установку и недовольно поджала губы, заметив на диване принца Сая, который любезно общался с тетушкой Марик. — Ты-то что здесь делаешь, высочество? — Выполняю поручение отца. Сая скалился в улыбке. Он велел прибыть к нему для отчета. — Завтра, — поморщилась я, заметив, как Рамина с Леопсом Настроив дверь на переходный мир, вышли в Серая Марева. — Сегодня мы заняты. — Чем? — насторожился второй принц. — Мстей по заслугам и кадилам по сусалам, — ответила я и посмотрела на фыркнувшего от смеха Ная, который только что снял человеческую личину с гортаны. — Можно с вами? — сгорелся Сай духом приключений. — А тебя Саша нигде не ждет? — нахмурилась я. — Она сейчас с лекарями работу проводит. и попросил на меня не мешать ей, найти занятия для себя на несколько дней, скривился он. Ну так что, кого пугать будем? Я вздохнула и прижалась боком к Наи, который крепко прижал меня к себе, даря поддержку и прогоняя усталость. Через полминуты всё же отлепло от мужа и притянула принцу Саю письмо. У нас уже есть план, успела сказать я, потому что вид у второго принца становился всё кровожаднее с каждой строчкой. У нас почти нет возможности влиять на котиров. Мир далекий. Прорывов нежити не было давно. Нам они почти ничего не должны. Сай посмотрел на Ная. Уничтожать будем? Нет, Томилана придумала кое-что. Пострашнее, хмыкнул мой муж. Мне уже жалко становится этих оборотней, пробормотал его брат. Так какой у тебя план? Снова обратился он ко мне. Я вздохнула. И уже в который раз объяснила, что хочу сделать. Что-то это как-то всё несерьёзно, заявил Сай, когда я указала ему на уменьшенную установку. Она большего размера будет. Обиделась я на такое недоверие. Если усилим эти звуковые волны ветром, то эффект будет в разы больше. Второй принц вопросительно посмотрел на третьего. Я рассматривал и этот вариант, ответил Най. Рамина с Лео вернулись весьма быстро. В руках у них был большой ящик, из которого торчали какие-то щупальца. Яэль некогда, поэтому она выпросила у леди Айтаре вот это и сказала, что подключать надо будет уже на месте. И объяснила, как, пояснила мне ведьмочка, с подозрением поглядывая на какого-то уж слишком веселого Сая. «Хорошо», — кивнула я, — «выдвигаемся». Най кивнул. и взмахом руки отлевитировал магический аккумулятор к входной двери. Тетушка Марип тут же настроила выход в переходный мир. И мы отправились в путь. Из бюро находок потеряшка мы вышли на слегка заснеженной улице. Здесь явно было очень раннее утро, а с востока тянуло влажностью и морем. «Куда теперь?» Повертела я головой и сдавленно охнула, когда два белых всадника раздавали. подняли нас в воздух вместе с нашим багажом на юго-восток крикнул Леопс лететь пришлось недолго едва под нами проплыл заснеженный город а я увидела огромную махину из светло-серого мрамора которая была раза в 2 больше белого дворца ой-ё а такое здание действительно может не хватить этой установки приземлились мы на пороге неподалёку от нашей цели и куда нам надо целиться нахмурилась я Вот это крыло выделено для проживания моей семьи Семья моего отца быстро исправился обратень Гортана где живут твои спросила я чтобы знать куда целиться не надо Первый этаж левого крыла наш род древний но мы не то чтобы самый знатный чуть смутилась она от чего получила мягкое поглаживание по плечу от Десега Пока я выясняла подробности Най уже увеличила установку, сделав её больше изначального размера. И теперь Рамина подключала к ней выданный ей ля аккумулятор, который сам присосками прирос к нужному месту. Я нахлобучила на лев выданные Раминой странные наушники, которые привязывались к голове. Все готовы? оглядела я толпу. Все. часто закивала Гортана. Я убедилась, что экран установки смотрит в нужную сторону. И повернула реле. В ушах раздался едва слышный писк, который заставил всех поморщиться. Только Лео как-то сразу присел, в панике положив руки на закрытые повязкой уши. Най, кивнула я мужу, показывая, что можно подправить направление ветром. Он шагнул ко мне, прижал меня к себе и прикрыл глаза, управляя потоками воздуха. Я, подняв голову, залюбовалась мужем. Какой же он у меня красивый. и сильный, судя по тому, что из замка во все стороны повалили оборотни с крыльями. Даже с самых высоких этажей выпрыгивали, на ходу оборачиваясь огромными котами. «Выключай!» Сай, который также направлял ветер в нужную сторону, опустил руки. «Через пару минут снова включим». Я кивнула и вернула реле в начальное положение. Обернувшись, увидела, что Рамина сидит на корточках перед Леопсом. и гладит его по опущенной голове. Как он? спросила я подругу. Терпимо, кивнула она мне. Может быть, вас в город отослать? предложила я. Лео поднял голову и упрямо покачал ей. Нет, я хочу видеть, как он будет упрашивать, чуть слышно ответил он. Кто это он, даже смысла не было спрашивать. Понятно, что Леос обо отце так сказал, и неудивительно его такое отношение к тому, по чьей вине ему пришлось столько лет скрываться на краю Вселенной. Я кивнула и снова посмотрела на замок. Пора. Снова повернула ручку реле и кивнула наю. И вновь суматоха и паника в доме Аблонс. Котиров. Которая не слезть во все стороны, не разбирая дороги. Через три минуты выключила установку, потому что заметила, как в нашу сторону сбоку летит огромный рыжий кошак. который, видимо, сделал крюк, чтобы добраться до нас. Но, увидев принцев, он слегка притормозил, сделав над нами круг и все же решил приземлиться, спрыгнув на землю уже высоким, разжебородым мужчиной с совершенно лысой головой. «Ваше Высочество!» — обратился он к принцам, совершенно проигнорировав меня. «Мне это не понравилось, так как это я тут наказываю всяких взорвавшихся котов». которых в их пакостных делах не мешало бы носом натыкать, а потом тапком по излишней мохнатости приласкать. Раз со мной никто разговаривать не захотел, я вновь повернулась к установке и взялась за рычаг. То привычно щёлкнула, начав кошмар и цех, кто ещё не успел сбежать. "Хватит", завирещал мужик за моей спиной и повалился на землю. "Перестаньте, не надо". Я послушно выключила установку. И вновь повернул скатиру, который быстро вскочил на ноги и уставился на меня, как медведь на шершня. Вроде тот и меньше намного, но приласкать может не хило. "Слушаю", бросила, заметив, как ней ненавязчиво встал так, чтобы обордин ни при каких условиях не смог причинить мне вред. "Кто вы такая и что вам надо?" срывающимся голосом спросил мужчина. Я вздохнула, порылась в сумочке и достала газету, ту самую, где была статья про меня. Протянула её к атиру, пусть прочтёт и впечатлится. Обордин с некой брезгливостью газету взял, пробежался глазами по статье и поморщился. Прошу прощения, ваше высочество. Всё же опустил он передо мной голову. Так что вас привело на наши земли? Кажется, газету он хотел забрать с собой, но под немигающим взглядом моего мужа отдал обратно. Мне нужен второй наместник. Не стала я устраивать показательное выступление дальше. Чем быстрее, тем лучше, добавила Глядя этому мужику прямо в глаза. Тот бросил быстрый взгляд на Леопса и нахмурился. "А для чего вам понадобился мой лучший заместитель?" уточнил он. "Ой, блин, это что? Первый наместник Катира сейчас со мной разговаривал? Ладно, хоть до мордобоя дела не дошло". Затем что из-за его действий пострадала собственность баронессы Эль Сенти и погибли люди, — ответила я спокойно. — Ну, людей можно не считать, отраты на баронство мы выделим. Кажется, оборотень не видел в этом ничего такого. Я как человек не согласна с тем, чтобы меня не считали. Сложила я руки на груди. — Простите, принцесса, но вы же фея, — скептически фыркнул мой оппонент, кивнув на мои лиловые крылья. И всё же я считаю себя человеком. Так что речь не идёт о простом возмещении ущерба. Мне нужен второй наместник, чётко обозначила я свои условия. Он сейчас занят, вздёрнул подбородок рыжий котяра. Значит, ему не сильно повредит, если я ещё немного по воздействую на замок вот этим. Я нежно погладила зелёный бок установки. Нет. Кажется, крик у него вырвался непроизвольно. Я Я приведу его. У вас полчаса. Посмотрела я на время, если он не успеет, то сам виноват. Обриденький внул, превратился в кота и улетел в сторону замка, тропливо взмахивая крыльями. Я его чуть не убил, выдохнул Сай и посмотрел на брата. Как ты вообще терпишь, когда твою жену оскорбляют? Это её привилегия наказывать взорвавшихся властелией различных миров межмирья. Най подошёл ко мне и обнял так, что я тоже поняла, насколько нелегко ему даётся вопрос ослабления гиперконтроля над всем, что со мной происходит. Мне кажется, что она плохо на тебя действует. Фыркнул второй принц. Ты становишься таким же спокойным, как отец. От этого ещё страшнее делается. Да, владыке мне ещё очень далеко, покачал головой Най и уткнулся прохладным носом мне в шею. Второй наместник в сопровождении первого прилетел к нам минут через 15. Злой, как тысяча чертей, надменный, как снежная королева, пафосный, как небоскрёб посреди пустыни. Увидев его, я тут же поняла, что первым наместником такой катер никогда не станет. Спесь ему много, а толку чуть. Обернувшись, отец лего бросил на сына презрительный взгляд и повернулся к принцам, игнорируя меня. Это он зря. Заметив, как моя рука потянулась к установке, первый министр развернул второвым лицом ко мне и силой подавил на плечи, заставив поклониться мне. Вы меня звали? зло судил он глаза после такого обращения. Я взглядом остановила Наи, которая была дёрнулся в сторону этого странного самоубийцы. Звала, радостно улыбнулась я, так что все вокруг напряглись. Даже властелин этих земель Должна же я была познакомиться с животным, которое так обошлось со своим сыном. Что-то сказала женщина, рыкнул этот гад и замахнулся на меня когтистой лапой. А я что? Я автоматически нырнула рукой в сумку, и через полсекунды в оца лёпса полетела струя перцовки. Мряу! Взвился тот, принявшись кататься по земле и тереть глаза руками, которые приняли человеческую форму. Пожалев этого ненормального, я вытащила электрошокер и вырубила верещащего мужика. Он нормально извиняться не будет. Повернулась я к Леопусу. Ваше высочество. Первый наместник Катира стоял чуть поодаль от меня и теперь смотрел с нескрываемым уважением. Позвольте мне решить эту проблему. Второй наместник будет наказан, но изгнать его я не могу и не буду. Я пожала плечами, показывая, что мне всё равно. Но он будет лишён возможности в ближайшую сотню лет выбираться за пределы наших земель. И, конечно, мы восстановим всё, к чему был причастен этот котир. Ладно, компенсацию Рамине передадите через владыку. И вообще, у Леопса с Раминой скоро будет свадьба, так что хороший подарок для них будет не лишним, пояснила я. И ещё, если вы не сдержите своё слово, то мне придётся вернуться сюда — перегрозила я последствиями. — Не переживайте, леди Таре, у меня нет желания повторения подобного. Он кивнул на установку, потом поклонился, обернулся летающим котом и, подцепив второго наместника лапами, потащил того в сторону замка. — Да ты прирожденный дипломат, — протянул Сай. — Тебя надо с собой на разборке. — С самыми несговорчивыми правителями брать. — Вот именно. — Я не могу. Из-за второго принца мы на следующий день и оказались на ковре у владыки, который сверлил нас непередаваемым взглядом. «Тамилан, вы хоть в курсе, сколько времени я пытался наладить прямые связи с котирами?» – задал он мне вопрос. Я потупила взгляд, шаркнула ножкой и крепче вцепилась в ладонь Ная. «Мне говорили, что несколько столетий», – призналась. «И они всегда находили повод отказаться, от непосредственного взаимодействия. Правитель принялся рыться на столе, перебирая бумажки. Вот. Поднял он перетянутый лентой свиток. Это дарственная для вашей фрейлины, которая теперь владеет ещё и небольшим островом в тёплом море. Остров этот ранее принадлежал второму наместнику. Пусть радуется, что тонко добрая, хихикнул сидящий на подоконнике принц Сай. Мне Саша рассказала, что в их мире котам вообще всё лишнее отрезают. Все мужчины в кабинете синхронно помурчались. Это заверение в вечной дружбе и прочем. Второй свиток лёг рядом с первым. Это разрешение на оценку богатства их земель. А это письмо от Ледис Сареи, которая заявила, что я неправильно использую ваш потенциал. Сейчас Ладыка посмотрела ещё и на Наи. Она сказала, что вы являетесь Он выводил письмо и пробежался по нему взглядом. Переговорчиками высшей категории и вас надо приглашать для решения неразрешимых дел. Тогда нам даже спать не когда будет, скривилась я. Именно поэтому в вашем распоряжении останется лишь Академия межмирья. Всё остальное время вы будете помогать решать то, что не решалось тысячелетиями, пояснил он. Из человеческого мира я ничего просить не буду, так как понимаю, что времени у вас на эти мелочи теперь не хватит. Технологические штуки нам будет поставлять леди Айтаре. Она на это согласилась, так как в Халве ей понравилось. И она решила там остаться на ближайшее столетие. Отдел расследований и наказаний теперь будет на Сае. "Чего это на мне-то сразу?" обиделся второй принц. "Потому что в случае чего твоя жена едва ли не опаснее леди Тимиланы". Зыркнул на него правитель. "У меня условие", шагнула я вперёд. Владыка с интересом уставился на меня и младшего сына, который шагнул вместе со мной и обнял меня за плечо, показывая, что поддержит любое мое решение. Это дорогого стоило, на самом деле. Мы работаем пять дней в неделю, иногда шесть. Один выходной, на который мы будем убывать из цивилизации, и звать нас будет бесполезно. Эти условия я посчитала более чем приемлемыми. Сначала мы занимаемся делами академии, и только потом всем остальным. Это приоритет. А если я не соглашусь? Глава Мижмиря смотрел на меня со странной весёлостью. Тогда я постараюсь вас убедить в том, что вы не правы, ответила я со всей серьёзностью. Беловолосый мужчина по барабанил длинными пальцами по столешнице. Ты увил откаче из Чистека, вдруг напомнил он. Они в Леловом замке с голодунием умрут и будут развивать своё производство. Не поняла я таких претензий. Притащила лекарей из технического мира, прищурился он. Они немного подоучатся, и у нас будут врачи, которые смогут вылечить любую болезнь, спокойно сказала я. Ты подружилась с императором Маргов и наладила добрые связи с ним. Ты раскрыла заговор против меня. Ты помогла своим фрейлинам найти своё место в жизни. Ты не дала умереть моему внуку. Ты Он улыбнулся. Ты едва ли не единственная во всех мирах можешь ставить самому владыке условия. Естественно, я согласен с ними. Только очень прошу, не исчезай в дальние миры, если устанешь от объёма работы. Почему? нахмурилась я. Потому что мой сын пойдёт за тобой на край света, а я им всё же очень дорожу, ответил он и жестом показал, что разговор окончен. Мы вышли из кабинета и направились к лестнице. Сейс на меня не пошёл, так как ему нужно было по каким-то другим делам отправиться. Я покосилась на идущего рядом Ная, нежно придерживающего меня за талию. Ты действительно согласишься пойти со мной, если я захочу жить не в межмерие, а где-нибудь на задворках вселенной? Не могла не спросить я. Най остановился, заставив и меня притормозить. "Да", ответил он, глядя на меня так, как будто совершенно не понимал Почему я этого не осознаю? Почему? Тихо спросила, не обращая внимания на придворных, которые стояли чуть поодаль от нас. Быть без тебя это как не дышать, не летать, не жить, ответил он. Я так не могу, не хочу и не буду. Я обхватила его лицо ладонями и поцеловала его. Легонько, только чтобы показать, что я ему очень-очень благодарна за то, что он такой Мой. Кажется, про нас снова будут ходить всякие сплетни. Через минуту я уткнулась носом в его рубашку, так как после нашего поцелуя в коридоре послышался возмущённый шёпот. Тебя это волнует? Наиприжал меня к себе покрепче и рыкнул в сторону наблюдавших. Меня волнует только ты, усмехнулась я. Ты мила, простонал третий принц, и мы снова начали целоваться. вызывая возмущение окружающих придворных. "Я тебя люблю", пробормотал он, всё же перервав поцелуй. Я поняла, что если мы сейчас же отсюда не уйдём, то вообще все нормы приличия белого дворца будут попраны, так как мы с Нем столько нежности друг другу наговорили, что их совершенно точно стоит закрепить более ярким выражением чувств. И пусть все меры подождут.